Глава четвертая. Стало быть, покойник скончался от убийства. Напоминает затравку какого-нибудь на редкость дурного анекдота. Смертельно больной раком старик, жить которому осталось всего-то несколько дней или недель, получает пулю, которая подхлёстывает его и без того скорый конец. декер думал об этом, прислонясь к стенке номера Мэрила Хокинса, в то время как двое криминалистов неторопливо выполняли свои профессиональные обязанности. Врачи скорой уже пришли и констатировали смерть. Затем прибыл судмедэксперт и сообщил им очевидное – смерть наступила от единственного выстрела в мозг. Выходного отверстия не было. Вероятно, мелкашка, но не менее смертоносная, чем здоровенный магнум, учитывая сравнительно мягкую и неподвижную мишень. — Смерть наступила мгновенно, — сказал медэксперт, — и безболезненно. — А им-то откуда это известно? — мысленно усмехнулся Деккер. — Вряд ли они могли задним числом допросить жертву. — Простите, вам было не больно, когда вам вышибали мозги? Примечательны были следы ожогов на лбу. Чтобы оставить такой отпечаток, дуло пистолета должно было либо соприкасаться с кожей, либо находиться буквально в дюйме от нее. Это все равно, что соприкасаться с раскаленным железом. Оставленный след был бы невозможен, если бы расстояние измерялось метрами. Здесь свою работу сделали газы, выпущенные из пистолета при нажатии крючка. Деккер поглядывал на Мэри Ланкастер, которая наблюдала за группой криминалистов. За дверью с усталыми пресными лицами маячили двое копов в форме. Джеймисон, прислонившись к другой стене, с интересом следила за происходящим. Наконец, Ланкастер подошла к Деккеру. К ним не замедлила присоединиться и Джеймисон. «Взяли показания. Никто ничего не видел и не слышал». «Хм, точно так же, как тогда Хокинс вошел в дом Ричардсов и завалил их всех», — сказал Деккер. «Номера по обе стороны пустуют. Что, если преступник действовал с глушителем?» «Когда я здесь жил, там сзади была дверь, которая никогда толком не запиралась». поведал Деккер. Убийца мог через нее прийти и уйти, а на регистрацию никто бы и ухом не повел. «Я все это проверю. Дверь у Хокинса была заперта, пока ты ее не вскрыл». «Возможно, убийцу он впустил», — рассудила Джеймисон. «А при выходе эти двери закрываются автоматически». «Время смерти?» «Примерно между одиннадцатью и полуночью». Деккер взглянул на часы. Получается, мы не так уж сильно с ними разминулись. А если бы мы сначала пришли сюда, а не к Ричардсам? «Задним умом ты крепок однозначно», — похвалила Ланкастер. «Деккер!» Он обернулся. У дверей стояла женщина в синем комбезе и бахилах. Один из рядовых экспертов на месте преступления. Лет за тридцать, долговязая, с рыжей гривой и россыпью веснушек на лице. «Или Фейервейзер?» определил он. «Ого, помнишь?» улыбчиво удивилась она. «Можно сказать, забыть не могу», сказал Деккер без тени иронией. Фейервейзер кивком указала на мертвеца. «А я его помню». «Еще бы», подоспела Ланкастер. «Ты ведь работала на месте преступления у Ричардсов». «Ну да, мой первый год, четыре жертвы, из них двое дети. Для меня настоящее боевое крещение». «А ты здесь каким боком, Деккер?» «Да так. Просто пытаюсь во все вникнуть». «А, ну вникай. Лично я всегда считала, что Хокинсу не мешало бы рано или поздно получить засодеянное. Но не в таком, конечно, виде». «Да уж, конечно», — льдисто усмехнулась Ланкастер. Фейервезер восприняла это как вежливый призыв заткнуться и шагать дальше. «Ладно, Деккер, приятно было пересечься». Когда она отошла, Деккер приблизился и встал непосредственно перед мертвецом, который все еще сидел как статуя. Сюда же подошли Ланкастер с Джеймисон. Итак, стрелок подходит к Хокинсу, который сидит в этом кресле, представляет пистолет к его лбу и жмет на курок. Он огляделся по сторонам. И никаких следов борьбы? — Может, он спал? — неуверенно предположила Ланкастер. «Пустив гостя, старикан садится в кресло и засыпает?» – усмехнулась Джеймисон. «Он нам говорил, что принимает наркотики», – сказал Деккер. «Вы их не нашли?» Ланкастер покачала головой. «Ни здесь ни в ванной ничего нет. Ни оберток, ни пустых пузырьков из-под таблеток. Только сумка с одеждой, да несколько долларов в бумажнике. Экспертиза покажет, было ли что-нибудь у него в организме». Деккер снова оглядел комнату, цепко вбирая памятью каждую деталь. Он уже проделывал это, но решил сделать еще раз. Последнее время память несколько раз его подводила, и не хотелось рисковать, чтобы что-нибудь оказалось упущенным. Лучше сделать, так сказать, повторный снимок. Желтушную кожу Хокинса подернула бледностью. Типичная картинка при остановке кровотока. По крайней мере, рак его больше не донимал. Со смертью он сразу же перестал разъедать ему внутренности. Если откровенно, то быстрая пуля предпочтительнее медленной мучительной кончины. Но все равно, убийство есть убийство. «Итак, мотивы и возможные подозреваемые», — задала вопрос Ланкастер. «Не хочу быть банальным, но Сьюзен Ричардс все еще живет в этой округе?» — спросил Деккер. «Ну, а где же еще?» «Тогда бы я начал с этого». — сказал Деккер. Ланкастер взглянула на часы. «Я распоряжусь, чтобы ее доставили в участок. Опросить ее мы можем там». «Вы нас тоже хотите к этому привлечь?» — насторожилась Джеймисон. «А что, раз уж взялись?» — невозмутимо сказала Ланкастер. «Так у нас самих работы не в проворот», завибрировала Джеймисон. «Иногда до ночи сидим». «Ничего, я позвоню Богорту». не очень уверенно сказал Деккер. Рос Богорд, опытный агент ФБР, возглавлял их компактную опер-группу. «Ты что, действительно думаешь окунуться в это с головой?» осторожно спросила Джеймисон. «А у меня, по-твоему, есть выбор?» вздохнул Деккер. «Выбор есть всегда», сказала Ланкастер, знающий, глядя на Деккера. «Мне кажется, я о нем догадываюсь», поджав губы, произнесла Джеймисон. «Деккер...» Ты хорошо подумал? Надо как-то расставить приоритеты. Он указал на труп и с нажимом сказал. Вот мой приоритет. Этот человек, полуживой, приезжает в город, говорит, что невиновен и обращается ко мне и Ланкастер, чтобы доказать свою правоту, а тут его кто-то быстренько берет и устраняет. По твоей логике, это может быть и Сьюзен Ричардс, вдова убитого, за которого получил пожизненное Хокинс. «Может, да, а может и нет». Деккер сердито повернулся и вышел из номера. Ланкастер посмотрела на Джеймисон. «Некоторые явления на свете не меняются. Вроде него». «Вы мне об этом рассказываете?» спросила Джеймисон со вздохом.